Глава одиннадцатая. «Какая удивительная, милая и жалкая женщина!» — думал он, выходя со Степаном Аркадьевичем на морозный воздух. «Ну, что я тебе говорил?» — сказал ему Степан Аркадьевич, видя, что Левин был совершенно побежден. «Да», — задумчиво отвечал Левин, — «необыкновенная женщина». Не то что умна, но сердечная, удивительно. Ужасно жалко ее. Теперь бог даст, скоро все устроится. Ну, тот -то вперед не суди, — сказал Степан Аркадьевич, отворяя дверцы кареты. Прощай, нам не по дороге. Не переставая думать об Анне, о всех тех самых простых разговорах, которые были с нею, И, вспоминая при этом все подробности выражения ее лица, все более и более входя в ее положение и чувствуя к ней жалость, Левин приехал домой. Дома Кузьма передал Левину, что Катерина Александровна здоровы, что недавно только уехали от них сестрицы, и подал два письма. Левин тут же, в передней, чтобы потом не развлекаться, прочел их. Одно было от Соколова, приказчика. Соколов писал, что пшеницу нельзя продать, дают только пять с половиной рублей, а денег больше взять неоткуда. Другое письмо было от сестры. Она упрекала его за то, что дело ее все еще не было сделано. «Ну, продадим за пять с полтиной». Коли не дают больше, тотчас же с необыкновенной легкостью решил Левин первый вопрос, прежде казавшийся ему столь трудным. «Удивительно, как здесь все время занято», — подумал он о втором письме. «Он чувствовал себя виноватым предсестрой за то, что до сих пор не сделал того, о чем она просила его. Нынче опять не поехал в суд» но нынче уж точно было некогда, и, решив, что он это непременно сделает завтра, пошел к жене. Идя к ней, Левин воспоминанием быстро пробежал весь проведенный день. Все события дня были разговоры, разговоры, которые он слушал и в которых участвовал. Все разговоры были о таких предметах, которыми он, если бы был один и в деревне, никогда бы не занялся, а здесь они были очень интересны. И все разговоры были хорошие, только в двух местах было не совсем хорошо. Одно то, что он сказал про щуку, другое, что было что-то не то в нежной жалости, которую он испытывал к Анне. Левин застал жену грустную, искучающую. скучающую. Обед трех сестер удался бы очень весело, но потом его ждали, ждали, всем стало скучно, сестры разъехались, и она осталась одна. «Ну? А ты что делал?» спросила она, глядя ему в глаза, что-то особенно подозрительно блестевшее. Но, чтобы не помешать ему все рассказать, она скрыла свое внимание и с одобрительной улыбкой слушала его рассказ о том, как он провел вечер. «Ну, я очень рад был, что встретил Вронского. Мне очень легко и просто было с ним. Понимаешь, теперь я постараюсь никогда не видаться с ним. Но чтоб эта неловкость была кончена, — сказал он, и, вспомнив, что он стараясь никогда не видаться, — Тотчас же поехал к Анне, он покраснел. Вот мы говорим, что народ пьет. Не знаю, кто больше пьет, народ или наше сословие. Народ хоть в праздник, но... Но не неинтересно было рассуждение о том, как пьет народ. Она видела, что он покраснел и желала знать, почему. Ну, потом, где ж ты был? Тива ужасно упрашивал меня поехать к Анне Аркадьевне. И сказав это, Левин покраснел еще больше, и сомнения его о том, хорошо ли или дурно он сделал, поехав к Анне, были окончательно разрешены. Он знал теперь, что этого не надо было делать. Глаза Кити особенно раскрылись, и блеснули при имени Анны, но, сделав усилие над собой, она скрыла свое волнение и обманула его. А — -а -а -а -а", только сказала она. — Ты, верно, не будешь сердиться, что я поехал? Стива просил. И Долли желала этого, — продолжал Левин. — О, нет! — сказала она, но в глазах ее он видел усилие над собой, не обещавшее ему ничего доброго. «Она очень милая, очень-очень жалкая, хорошая женщина», — говорил он, рассказывая про Анну, ее занятия и про то, что она велела сказать. «Да, разумеется, она очень жалкая», — сказала Кити, когда он кончил. «От кого ты письмо получил?» Он сказал ей и, поверив ее спокойному тону, пошел раздеваться. Вернувшись... Он застал Кити на том же кресле. Когда он подошел к ней, она взглянула на него и зарыдала. — Что? — что? — спрашивал он, уж зная вперед. — Что? — Ты влюбился в эту гадкую женщину. Она обворожила тебя. Я видела по твоим глазам. Да-да-да! Что ж может выйти из этого? «Ты в клубе пил, пил, играл, и потом поехал к кому?» «Нет, уедем. Завтра я уеду!» Долго Левин не мог успокоить жену. Наконец он успокоил ее, только признавшись, что чувство жалости в соединении с вином сбили его, и он поддался хитрому влиянию Анны, и что он будет избегать ее». Одно, в чем он искренне всего признавался, было то, что, живя так долго в Москве, за одними разговорами, едой и питьем, он нашалел. Они проговорили до трех часов ночи. Только в три часа ночи они настолько примирились, что могли заснуть.